Глава третья. Моя встреча с Рузвельтом. В середине июля в Англию вторично прибыл Гарри Гобкин с новой миссией от президента. Первое, о чем он со мной заговорил, было новое положение, создавшееся в результате вторжения Гитлера в Россию, и вопрос о том, как оно повлияет на все поставки по Ленд-лизу из Соединенных Штатов, на которые мы рассчитывали. Во-вторых, беспокойство президента, вызванное докладом одного американского генерала, которому были даны все возможности для ознакомления с положением и который выразил сомнение в нашей способности отразить вторжение. В-третьих, следствие этого усилились опасения президента, о которых уже говорилось, относительно разумности наших попыток оборонять Египет и Средний Восток. Не рискуем ли мы потерять все, пытаясь достичь слишком многого? И, наконец, он затронул вопрос об организации тем или иным путем встречи между мной и Рузвельтом в том или ином месте в скором времени. На этот раз Гобкинс был не один. В Лондоне находилось большое число высокопоставленных офицеров армии и флота Соединенных Штатов, якобы занимавшихся вопросами ленд-лизы, и, в частности, адмирал Гормли, который ежедневно вместе с сотрудниками военно-морского министерства трудился над проблемой Атлантики. определяя, какой вклад может внести в ее разрешение Америка. Вечером 24 июля я устроил совещание с группой Гопкинса и с начальниками штабов в моей резиденции на Даунинг-стрит 10. Кроме адмирала Гормли Гопкинса сопровождали генерал-майор Тейни, именовавшийся специальным наблюдателем, и американский военный отошё бригадный генерал Ли. Присутствовал также Аверел Гарриман. только что вернувшись из поездки в Египет, где, по моему распоряжению, ему было показано все. Глобкинс сказал, что люди, занимающие и руководящие посты в Соединенных Штатах и выносящие решения по вопросам обороны, считают, что Средний Восток является для Британской империи необороняемой позицией и что для удержания его приносятся огромные жертвы. По их мнению, окончательным решающим сражением войны явится битва за Атлантику, И все внимание должно быть сосредоточено на ней. Президент сказал он, более склонен оказать поддержку военным действиям на Среднем Востоке, потому что противника необходимо бить везде, где он будет обнаружен. Затем генерал Ченни изложил четыре проблемы, стоящие перед Британской империей, перечислив их в следующем порядке: оборона Соединенного Королевства и атлантические коммуникации. Оборона Сингапура и морские коммуникации с Австралией и Новой Зеландией, оборона океанских коммуникаций вообще, и, наконец, четвертая оборона Среднего Востока. Все эти проблемы были важны, но он расположил их именно в этой последовательности. Генерал Ли согласился с генералом Ченни, адмирал Гормли беспокоился о путях подвоза на Средний Восток на случай, если туда будет в большом количестве направляться американское вооружение. Не ослабит ли это битву за Атлантику? Затем я попросил английских начальников штабов высказать их точку зрения. Начальник военно-морского штаба объяснил, почему в этом году он гораздо больше, чем в прошлом, уверен, что можно будет уничтожить вторгнувшуюся армию противника. Начальник штаба военно-воздушных сил показал, насколько сейчас английская авиация в сравнении с немецкой сильнее, чем в сентябре прошлого года. и рассказал о наших возросших за последнее время возможностях для нанесения ударов по портам вторжения. Начальник имперского генерального штаба также высказался в ободряющем духе, заявив, что армия несравненно сильнее сейчас, чем в сентябре прошлого года. Я взял слово для того, чтобы рассказать о специальных мерах, которые мы приняли для защиты аэродромов, учтя уроки Крита. Затем я попросил Дилла рассказать о Среднем Востоке. Он ярко изложил некоторые из тех причин, по которым нам необходимо было там оставаться. По окончании заседания я почувствовал, что эти высказывания убедили наших американских друзей и что на них произвело сильное впечатление нашей единодушии. Хотя мы и были спокойны за оборону метрополии, тем не менее нельзя было сказать, что мы испытывали то же чувство в отношении Дальнего Востока, где на нас смогла напасть Япония. Сэр Джон Дилл также был этим встревожен. У меня создалось впечатление, что для него Сингапур был важнее Каира. Это поистине трагическое положение, как если бы вам приходилось выбирать, кто должен быть убит – ваш сын или ваша дочь. Что касается меня, то я не мог поверить, чтобы какие-либо потери в Малайи могли составить хотя бы одну пятую того ущерба, который нанесла бы нам утраты Египта, Суэцкого канала и Среднего Востока. Я не мог допустить и мысли об отказе от борьбы за Египет и был готов заплатить за это любой ценой в Малайи. Этот взгляд разделяли мои коллеги. Я считал необходимым учредить также и на Дальнем Востоке пост государственного министра. который, находясь в тесном контакте с военным кабинетом, смог бы в какой-то степени облегчить бремя, лежащее на командующих и губернаторах, и помогать им в решении быстро накапливавшихся серьезных политических проблем. Дав Купер, бывший тогда министром информации, 21 июля был назначен канцлером герцогства Ланкастерского и сменен на посту министра информации Брэндоном Брэккеном, В начале августа Дав Купер в сопровождении своей супруги леди Дианы отправился на Дальний Восток через Соединенные Штаты. Только в конце октября он представил свой доклад из Сингапура, куда наконец он прибыл. В течение нескольких месяцев английское и американское правительство действовали в отношении Японии в полном согласии. В конце июля японцы завершили военную оккупацию Индокитая. Благодаря этому непрекреплённому акту агрессии их войска заняли позиции, которые позволяли им ударить по англичанам в Малайи, по американцам на Филиппинах и по голландцам в Голландской Индии. 24 июля президент Рузвельт предложил японскому правительству в качестве первого шага по пути к общему регулированию провести нейтрализацию Индокитая и вывести японские войска. Для того, чтобы придать вес этим предложениям, президент издал указ заморозить все японские авуары в Соединенных Штатах. Это положило конец всякой торговли. Английское правительство предприняло подобные же меры, а через два дня их примеру последовала Голландия. Присоединение Голландии означало, что Япония одним ударом была лишена жизненно важных для нее поставок нефти. Как-то днем в конце июля в сад на Даунинг-стрит пришел Гарри Глобкинс, и мы вместе сидели на солнышке. В разговоре он сказал, что президенту очень хотелось бы со мной встретиться в какой-либо уединенной бухте. Я сразу же ответил, что я убежден, что кабинет меня отпустит. Таким образом, вскоре обо всем была достигнута договоренность. В качестве места встречи была выбрана бухта Пластиншия на Ньюфаунленде. Встреча была назначена на 9 августа, и для этой цели был выделен наш новейший линкор «Принц оф Уэллс». Мне очень хотелось встретиться с Рузвельтом, с которым я вел уже в течение двух лет переписку, становившуюся все более и более дружественной. Кроме того, наше личное совещание еще больше подчеркнуло бы крепнущее сотрудничество Англии и Соединенных Штатов, встревожило бы наших врагов, заставило бы призадуматься Японию, и ободрило бы наших друзей. Необходимо было также решить много вопросов относительно американского вмешательства в битву за Атлантику, о помощи России, о нашем собственном снабжении и прежде всего о возраставшей угрозе со стороны Японии. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. 25 июля 1941 года. «Кабинет согласился на мой отпуск». Я собираюсь, если это вам удобно, отплыть 4 августа, чтобы встретиться с вами 8, 9 или 10 числа. Нет необходимости сейчас точно устанавливать место встречи, которое должно оставаться в секрете. Военно-морское министерство сообщит о подробностях обычным путем. Со мной прибудут начальник морского штаба Адмирал Паунд, начальник имперского генерального штаба Дилл и заместитель начальника штаба военно-воздушной сил Фримен. С огромным нетерпением ожидаю наших переговоров, которые могут принести пользу будущему. Я заявил и смею. Вы и Портал должны оставаться здесь и следить за ходом дел». Со мной также отправились сэр Александр Кадоган из министерства иностранных дел, лорд Черуэл, полковники Холл и Свиджейков из министерства обороны и мой личный штат. Кроме того, нас сопровождал ряд высших офицеров технической и административной службы и планового управления. Президент сказал, что с ним вместе прибудут командующий вооруженными силами Соединенных Штатов Эсемнер Уэллес из Государственного департамента. Необходимо было сохранять строжайшую секретность, так как в то время в северной части Атлантического океана действовало множество немецких подводных лодок. Для обеспечения секретности президент, делавший вид, будто он совершает увеселительную прогулку на яхте, пересел в море на крейсер «Агаста», а его яхта для отвода глаз продолжала свое путешествие. Между тем Гарри Гобкинс, хотя он еще себя плохо чувствовал, получил разрешение Рузвельта полететь в Москву. Он совершил длительное, утомительное, и опасное путешествие через Норвегию, Швецию и Финляндию, чтобы получить непосредственно от Сталина самые подробные сведения о положении и нуждах Советского Союза. Гобкинс должен был сесть на принцесов Уэллс Скапафлоу. Целый специальный поезд потребовался для того, чтобы доставить всю нашу делегацию, в которую входила и большая группа шифровальщиков. Я присоединился к ним на станции близ Чекерса. В Скапо-Флоу мы пересели с эсминца на Принц-офф-Уэллс. 4 августа перед наступлением темноты Принц-офф-Уэллс, сопровождаемый экскортом эсминцев, вышел на широкие просторы Атлантики. Гарри Гобкинс выглядел совершенно измученным после своих длительных путешествий по воздуху и утомительных совещаний в Москве. Все же он был весел, как обычно, понемногу набирался сил во время нашего плавания и рассказывал мне о своей миссии. Перед тем, как отправиться в это путешествие, я решил, что лучше всего поручить лорду Бивербруку быть нашим представителем при разрешении всех вопросов, связанных с американскими поставками России. Я очень опасался потерять то, на что мы рассчитывали. Мы прибыли к месту встречи в бухту Плацаншия на Ньюфаундленде в субботу девятого августа в девять часов утра. Как только обе стороны обменялись обычными морскими салютом, я отправился на борт Агасты и приветствовал президента Рузвельта, который принял меня со всеми почестями. Он стоял, опираясь на руку своего сына Элиота, в то время как оркестр исполнял государственные гимны. Затем он приветствовал меня самым радушным образом. Я передал ему послание короля и представил членов своей группы. Затем начались переговоры между президентом и мной, с Эмнером Уэллисом и сэром Александром Кадуганом, а также между штабными офицерами. Эти переговоры продолжались почти непрерывно до конца нашего визита. Иногда они происходили с глазу на глаз, а иногда в более широком кругу. В воскресенье утром 10 августа Рузвельт прибыл на линкор Принцов Уэллс в сопровождении своих штабных офицеров и нескольких сот представителей личного состава военно-морского флота и морской пехоты Соединенных Штатов, чтобы присутствовать при богослужении на шканцах. Мы все восприняли это богослужение как чрезвычайно трогательное выражение единства веры двух наших народов, и никто из присутствующих не забудет того зрелища, которое представляли собой этим солнечным утром, переполненные людьми шканцы. Кафедра символически издрапирована английским и американскими флагами. Американские и английские капелланы по очереди читают молитвы. Высшие офицеры военно-морского флота, сухопутных войск и авиации Англии и Соединенных Штатов все выстроились позади президента и меня. Тесные ряды английских и американских моряков совершенно смешались. Те и другие пользуются одними молитвенниками и вместе горячо молятся и поют гимны, так хорошо знакомые всем им. Это было великое мгновение, но почти половина испевших моряков суждено было вскоре погибнуть.